Андрей Битов. Главное, чтоб помереть непозорно. Пожалуй, Битов самый великий из живых русских писателей. Умен страшно. Причем ум его не от эрудиции, не от образованности, а натуральный, природный. Ну а что вы хотите, человек всю жизнь только и делает, что думает. Эта беседа очень густа и глубока, то и дело приходится переспрашивать. Быстро устаешь. И тут ничего не поделаешь, не просить же его сбавить интеллектуальный накал. Его то печатали, то не печатали, но он мало на это обращал внимания, занимался собой и литературой, писал, что ему в голову взбредет. И говорит он настолько же бесцензурно, не пытаясь показаться лучше, чем он есть, не приукрашивая себя, что очень симпатично. Без оглядки на внешние обстоятельства. С советской властью он не конфликтовал – Он ее просто не замечал. Его интересовали темы более долговечные. Этим он и интересен. тоже касается и его книг. Андрей Георгиевич Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде на Петроградской стороне. Блокадник. Отец – архитектор, мать – юрист. Пишет с 1956 года. В 1957-м поступил в Ленинградский горный институт. В 1957-1958 годах служил в стройбате на Севере. В 1958 году восстановился в институте, окончил геолого-разведочный факультет в 1962 году. С 1965 года член Союза писателей. В 1978 году в США опубликован роман «Пушкинский дом». В 1979 году он один из создателей бесцензурного альманаха «Метрополь». По этой причине до 1986 года не печатали. Автор множества книг, награды, орден «Знак почета», орден «За заслуги в искусстве и литературе» Франция, две госпремии РФ 1992 и 1997, пушкинская премия фонда А. Тепфера Германия, премия «За лучшую иностранную книгу года» Франция и многие другие». С 1991 года президент российского пен-клуба, один из создателей неформального объединения «Багаж», битов Ахмадулину Горин-Олешковский-Жванецкий, распавшегося в силу самобытности. По примеру, древних греков считает что после 70 человек может позволить себе делать все, что хочет. Четверо детей от разных жен, пятеро внуков от разных детей.